Шестое. Доктор Бреннер был очень разочарован тем, как прошел его день. Даже визит к восемь не помог. Он принес ей упаковку ее любимых кексов, хостес, но не смог заставить ребенка работать даже в обмен на них. И она все еще дулась на него. Дети сводят с ума. А, впрочем, взрослые тоже, только иными способами. «Я хочу увидеть подругу», — сказала она. «Тыри сегодня не пришла». по этому поводу он тихо злился, и как ей хватило выдержки не явиться. Он должен был вернуть ее в привычную колею. После того, как ему по телефону сообщили о ее визите к врачу, Бреннер заключил, что теперь Терри начнет паниковать. Так что он не слишком удивился ее слабые попытки пренебречь его властью. Однако новости о смерти бойфренда изумили даже его. Ну что ж, одной помехой на пути меньше... Он подумал, что ему следовало предвидеть такой исход, когда он отправлял паренька в армию. Зато теперь у него появился отличный рычаг манипулирования. Я не про Терри, а про ту, которая как я. О ком это она говорит? «Ты такая одна», — сказал доктор Бреннер. «Пока что. Я работаю над тем, чтобы у тебя появился друг, похожий на тебя. Точнее, это Терри работает». «Нет, не она. Я не видела монстров». «Но уверена, что они здесь. Мне нужно поговорить с ней». «Восемь была сегодня особенно упряма». «Монстры? Что-то такое вспоминается». Брэннер порылся в памяти. «Ах да, та подопытная, которая механик. Она еще с таким интересным своеобразием отреагировала на электрошоковую терапию. Элис. Джонсон. Цифры были намного легче для запоминания и учета, нежели имена». «Восемь. Ты разговаривал тут с кем-нибудь, кроме Терри?» Девочка смотрела в потолок и слизывала шоколад с указательного пальца. «С доктором Паркс, с Бенджамином, и с...» Она перечисляла имена санитаров и прочих сотрудников. «И с тобой, папа». Он удержался от внешнего проявления эмоций. «И больше ни с кем не скажу», — прошептала она и обещала. Он ощутил ее страх. «Хорошо, с этим можно работать. Мы уже это проходили. Важно только то, что ты обещаешь мне». Она мотнула головой, взметнулись черные волосы. «Так неправильно. Позволь мне судить». «Папа, нет». Девочка вскочила, бросилась к двери и выбежала в коридор. Он быстро последовал за ней. «Бежать здесь некуда, не стоит беспокоиться». Шаги эхом отдавались от плиточного пола. Он неуклонно преследовал ее. Они прошли мимо пустого лабораторного кабинета, где сейчас должна была находиться Терри Айвс, которая вынашивает его будущее лучшее достижение. А потом они миновали комнату с чудаковатым мужчиной Кеном за следующей дверью, самая многообещающая подопытная в исследовании методик допроса, Глория. И, наконец, Элис. Он заглянул в комнату. Восемь стоял напротив Элис, что-то быстро говорила и отчаянно жестикулировала. Вот, значит, кого она имела в виду. Бреннер положил ладонь на ручку двери и повернул. Элис открыла рот в изумлении, когда Кали вдруг исчезла. «Я знаю, что ты здесь, восемь», — сказал Бреннер, заходя в комнату. «Выходи немедленно». «Или... восемь?» — повторила за ним Элис. — Он поднял брови. Забавно, насколько женщины вечно обеспокоены именами. — Кали, я не сержусь. — Что там сказала Восемь? — У нее есть другая подруга, которая как она. Неужели Элис что-то скрывает? Неужели ее монстры настоящие? — Вы дружите с Терри Айвс, да? — спросил доктор Бреннер вместо того, что его интересовало на самом деле. «Да», — ответила она и торопливо продолжила. «У нее сейчас тяжелый период. Не беспокойтесь насчет того, что сегодня она не пришла. Вам сейчас лучше не трогать ее. Пусть живет спокойно». «Как мило». Он сделал шаг внутрь кабинета. «Восемь, выходи сейчас же». «Милая, лучше тебе его послушаться». Элис явно испугалась. «Здесь сейчас есть монстры?» — спросил Бреннер у девушки. Элис просто кивнула. «Она имеет в виду меня». Он рассмеялся. «Неудивительно, что она так понравилась восемь. Должно быть, Элис сказала девочке, что он чудовище. Я не монстр», — возразил Бреннер. «Но если хотите, можете меня им считать. Кали, быстро выходи. Нам пора». «Пока, Элис», — пропела Кали, и дверь открылась будто сама собой. Но девочка уже стала видимой и на пороге кабинета обернулась. «Ты уверена, что здесь сейчас нет монстров?» Похоже, Элис не хотела отвечать. Но восемь все не уходило, так что пришлось. «Да, уверена. И давно она вас навещает?» Поинтересовался Бреннер у Элис. Она вздернула подбородок. «Недавно. Я никому не расскажу о том, что она умеет. О, я в курсе». Но если расскажете, мы тут же об этом узнаем. Ну, пора идти. До встречи, мисс Джонсон. Доктор Бреннер поймал восемь за плечо, чтобы она не смогла больше так легко ускользнуть от него. Уже в коридоре он спросил. «Это и есть твоя подруга?» Она, как я, видит разные штуки, но она говорит, что они не сейчас происходят. Они из будущего. «Монстры из будущего?» Он не был уверен, стоит ли этому верить, зато ему в голову пришла идея, как гарантированно вернуть Терри Айвс обратно, туда, где и самое место. А еще он будет пристально следить за девушкой-механиком и узнает, представляют ли ее тайны какую-либо ценность.